Годы ожидания. Салтыков-Щедрин рассказывает, что при одном из губернаторов весной отмечали праздник по случаю бедствий минувших, осенью они праздновали в предчувствии бедствий грядущих. Для граждан Советской республики годы с 1923 по 1926 были временем надежд и ожиданий. Это была, несмотря на многочисленные проявления недовольства в разных районах страны, одна из самых спокойных эпох в советской истории. Страна выздоравливала, приходила в себя, с ужасом вспоминая минувшие годы бедствий, оплакивая миллионы смертей, надеясь на будущее. В одном из редких дневников, сохранившихся с 20-х годов, 17 декабря 1923 года, была сделана запись. «У нас изменилась политика». Разрешена свободная торговля. Театры, трамваи, печать и так далее стали платными. Но Ленин сохранил в России оазис социализма, учреждения и их служащие, предоставив другим жить капиталистически. Насколько можно предугадать, вторая стадия нашей революции пройдет в соревновании и борьбе двух начал – социалистического и капиталистического. Капиталистически начала жить прежде всего деревня. Возвращение к нормальной жизни шло не без труда. В 1923 году промышленные предприятия, охваченные жаждой прибыли, резко поднимают цены на свои товары. Возникает, по выражению Троцкого, ножницы между ценами на промышленные и сельскохозяйственные товары. В 1924 году эти ножницы закрываются. Партия бросает лозунг лицом к деревне. Смычка рабочих и крестьян объявляется основой государственной политики. Осівная площадь достигает 80% двоенной. Бухарин призывает крестьян: "Обогащайтесь, разбивайте свои участки, не бойтесь рестрикций". Сталин в праздничный день 7 ноября 1925 года объявляет: "Теперь задача состоит в том, чтобы установить прочный союз со средним крестьянством. Устанавливается и промышленность, хотя это естественно происходит медленнее, чем восстановление сельского хозяйства". Принцип материальной заинтересованности, введённый в промышленности, создание производственных объединений, получающих капиталистическое название тресты и ведущих работу на началах возрасчёта с целью извлечения прибыли, способствует быстрому восстановлению предприятий. Особенно быстро развивается мелкая промышленность, обслуживающая крестьян. Она не нуждается в крупных капиталовложениях, быстро возвращает вложения. Развивается фабрично-заводская промышленность. Удовлетворяющие нужды потребителей, выпуская предметы широкого потребления, расширение рынка способствует быстрому восстановлению и развитию этой промышленной группы. Медленно восстанавливаются предприятия тяжёлой промышленности. Обратной стороной восстановления промышленности на основе принципа прибыли была безработица. В октябре 1921 года было 150.000 безработных, а в начале 1924 года Миллион двести сорок тысяч. Рост безработицы был связан не только с увольнением лишних рабочих предприятиями, заботившимися о повышении прибыли, но и с миграцией крестьян в города. Одновременно с безработицей ощущалась острая нехватка квалифицированной рабочей силы. Требование повышения производительности труда, которое добивалось путем интенсификации труда рабочего лишь в малой степени путем улучшения техники организации производства или улучшения технического оборудования предприятия, тем более, что повышение производительности труда не сопровождалось повышением зарплаты. Весной 1925 года в крупных промышленных центрах, в том числе в Москве и Иваново, происходит волна рабочих завостовок с требованием повышения заработной платы. В 1925 году нарком финансов Сокольников признаёт, заработная плата в металлургии, на шахтах и железных дорогах достигла довоенного уровня. Средняя заработная плата в 1925 году составляла 40 червонцев. Варсон сообщает, что в 1923 году нарком получал, кроме квартиры, 210 червонцев. Шигинян приводит бюджет работницы-ткачки Ленинградской фабрики Красный ткач. Её заработок составлял 43 червонца. За месяц она израсходовала: пудра 1 рубль, к ребёнку 2 рубля, пиво Папиросы, журналы, газета, починку обуви 3 рубля. Два раза была в бане, один раз в театре, 1 рубль. 5 раз в кино 2 рубля 80 копеек. Обед: щи или суп, макароны. Завтрак: чай, ситный. Куплено на 85 рублей. Пальто, шуба, сапоги, ботинки, 6 смен белья, лотки, косынки. Обследователь бюджета в Тульских рабочех даёт такие примеры. Семья чернорабочего оружейного завода, заработок по низкому третьему разряду. Семья состоит из пяти человек: двое взрослых, трое детей. Вследствие плохого питания дети бледны, вид у них нездоровый. В течение месяца только отец, который часто болеет, и младший сын получали белый хлеб и в небольшом количестве молоко. Вообще же питание семьи плохое. Мясо за 3 месяца потреблено 6 фунтов, сахара 2 фунта. Да и чёрный хлеб потребляется в весьма недостаточном количестве, менее 5 фунтов в день на пять человек. За весь год ничего не приобреталось из хозяйственных вещей, а также из одежды и обуви, за исключением полутора метров ситца на рубашку учащемуся мальчику. Соседняя семья рабочего, получающего по высокому седьмому разряду, состоит из шести человек: двух взрослых и четырёх детей. Тяжкое положение и скудность питания объясняются не столько недостаточным заработком главы семьи, сколько многосемейностью и полнейшим отсутствием одежды и обуви. Введение НЭПа вызвало к жизни НЭП-манов новую буржуазию, социальную группу, лежавшую как бы за пределами советского общества. Они не имели права голоса, не могли быть членами профсоюза, их дети не могли учиться в вузах. Их существование было результатом поворота в советской политике, и они хорошо понимали, что завтра или послезавтра другой поворот подпишет им смертный приговор». Новая экономическая политика нуждалось в нэпманов напитала к нему отвращение частных дельцов не оставляет чувства временности, чувства жизненного укоя. Поэтому в частную деятельность бросаются прежде всего авантюристы, спекулянты, надеющиеся как можно быстрее сорвать куш и расходовать его, и скрыться от недревлеющего ВГПУ. Врождённость советской системы частной инициативе, но также и нежелание частников вкладывать капиталы в промышленность предприятия долговременны вела к тому, что на протяжении всего периода нэпа доля частной промышленности в валовой продукции всей промышленности была незначительной. В 1925 году она составляла 3,8%. Значительно более важную роль играли чиновники в торговле. Перепись 1923 года показала, что оптовая торговля находилась на 77% у государства, на 8% у кооперативов. На 14% в частных руках, а розничная у государства 7%, у кооперации 10%, у частников 83%. Присутствие в советском общественном организме чужеродного капиталистического тела создает особую атмосферу НЭПа. С громкими процессами взяточников, соблазняющих коммунистических аскетов роскошной жизнью, с шикарными ресторанами и горными домами, доход от которых идет на помощь беспризорным детям. С легендами о благородном налётчике Лёнке Пантелееве, бывшем моряке-революционере, грабившем непанов, непанов делают виновными в девиализации коммунистов, массовом распространении алкоголизма. Вопрос разрешать или не разрешать производство алкоголя в стране светлого будущего вызывал долгие споры среди большевиков. До революции они беспощадно критиковали пьяный бюджет царского правительства. Теперь предстояло либо оставить введённый Николаем II в начале Первой мировой войны сухой закон, либо отменить его. Аргументом сторонников подочной монополии было широкое распространение самоконки и невозможность иным путём получить крупные средства. Некян, приехавший в 1920 году в Нижний, слышит от Молотова среди партийцев немало случаев морального разложения, злоупотребляют спиртными напитками. Некян замечает, Тогда в стране были полностью запрещены производство и продажа алкогольных напитков. В 1922 году правда публикует громогласное заявление: "Это не пройдёт". Старый большевик Яковлев безальнечно критикует профессора Озёрова, который предложил восстановить казённую продажу водки, обещая 250 млн золотых рублей в год в казну. Цену профессор Озёров назначал в 15 рублей ведро, двойную против дореволюционной. Советская власть, зверят Яковлев, которая существует для народа и его хозяйства, не говоря о прочем, не может становиться на этот покупательный путь уже по одному тому, что в погоне завилыми писанными или даже верными 250 миллионами народное хозяйство понесёт такие убытки, такие разрушения, которые никакими миллиардами не оплатятся. Это не пройдёт. Рядовые члены партии ЦК были против постановления о спиртовой монополии. Наполит бюро настаивает на её введении. Споры продолжались ещё в 1924 году. Сталин прекратил их, внеся в предынм ЦК заявление, подписанное ещё шестью членами ЦК, в котором торжественно заявил, что Ленин ему и шести другим подписантам говорил о необходимости ввести водочную монополию летом и осенью 1922 года. Тем самым Сталин аннулировал Более ранние заявления Ленина по этому вопросу, имевшиеся в его сочинениях в 1927 году, Сталин вспоминал минувшие споры, что лучше ковала заграничного капитала или введение водки? Так стоял вопрос перед нами. Ясно, что мы остановились на водке и вы считали и продолжали считать, что если нам ради поведа пролетариата и крестьянства предстоит чуточку выпочкаться в грязи, мы пойдём и на это крайнее средство ради интересов нашего дела. Монополия, введённая в январе 1923 года, была компромиссом. Выпущенная водка имела половину своей нормальной крепости – 20 градусов. Её немедленно стали называть «Рыковкой», чествуя таким образом имя заместителя председателя Сувнаркома Рыкова, подписавшего указ и не чуравшегося рюмки. Сольц, совесть партии, объяснял, «Когда окружающая жизнь тяжела, когда нет силы надежды её изменить», то является желание вообразить её, представить её иной. Для этого надо усыпить разум, утихомирить силу критики. Это и достигается алкоголем. Выпьешь, все горести забудешь, все трудности исчезнут, все неприятности улетутся. Не исключено, что в этом объяснении действия алкоголя, в сочетающем как великолепная реклама, была вторая причина, кроме желания получить доход неустанного увеличения производства водки. По первоначальному плану на 1929-30-е годы предполагалось выпустить 41 миллион вёдер, но план был увеличен ещё на 5 миллионов вёдер. К этому времени горести, трудности и неприятности возросли тысячекратно. В 1927 году подводил прокурор Кундурушки на итоге НЭПа «Мы имеем первое – восстановленную промышленность с довоенным размером производства, второе – Восстановленный транспорт, работающий без перебоя. Третье. Твердую валюту, восстановленный организованный рабочий класс, на 300 тысяч больше, чем в 1922 году. Пятое. Восстановленную пассивную площадь и сельское хозяйство. Экономические успехи политики, начатые в марте 1921 года, были несомненными. Она позволила восстановить народное хозяйство страны, вернуть его, в основном, к довоенному состоянию. Но и возвращение к двоядному состоянию было целью большевистской партии, взявшей власть в России. Партия совершила революцию и вы хотела строить новое общество, нового человека. Годы ожидания, период между концом гражданской войны и началом сталинской революции были временем штурма старого общества, которое подвергалось атакам со всех сторон. Первым советским кодексом был кодекс о семье и браке. принятые 18 сентября 1918 года. Его задачей было революционизирование семьи. Четыре главных положения делали кодекс для своего времени революционным. Признавался только гражданский брак, церковный отменялся. Для заключения брака не требовалось ничьё согласия. Развод становился свободным. Если его требует одна сторона, разводит суд. Если две — ЗАГС. Ликвидируется категория незаконно рождённых детей — Революционизирование семьи выражалось прежде всего в разрушении старой буржуазной морали. Широкое распространение, как революционные передовые, приобретают взгляды излагаемые Калантай, видной деятельницы партии наркома социального обеспечения. Клари Цеткин рассказывает в своих воспоминаниях о том, как Ленин излагал ей взгляды Калантай. Вы, конечно, знаете знаменитую теорию о том, что будто бы в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. Наша молодёжь, констатировал Ленин, от этой теории стакана воды взбесилась. Теория стакана воды распространялась в обществе, в котором семья понесла тяжёлые уроны в течение непрерывных 7 лет войны и революций. По переписи 1897, по переписи 1897 года В России было 49,7% мужчин и 50,3% женщин, почти равное число. По переписи 1926 года в Советской республике было на 5 млн меньше мужчин, чем женщин. В этих условиях партия вела борьбу с, в кавычках, буржуазной семьёй. Ленин возмущался теориями свободной любви в разговоре с Клорой Цеткин, в письмах Хеннессе Арманд, стороннице этих теорий. но никогда не говорила в этом публично. Публично он провозглашал новую революционную мораль. Герой популярного 20-го года романа О свободной любви твёрдо заявляет, почти дословно цитируя Ленина: "Комсомольская мораль существует, комсомольская мораль есть. Наша нравственность вполне подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. Комсомольская нравственность это система, которая служит борьбе трудящегося против всякой эксплуатации, что революции полезно". то нравственно, а что ей вредно, то безнравственно и нетерпимо. Мораль оружие в классовой борьбе, твердят партийные теоретики. Преображенский посвящает свою книгу о моральных и классовых нормах большевизма, о врассу большевистской морали. Дзержинскому в 1926 году в Ленинграде состоялся один из самых знаменитых уголовных процессов в двадцатых годах. Судили 15 молодых рабочих Износиловых в Чубаровском переулке девушку главный редактор Ленинградской правды Рафаил, председательствовавший во время суда, упрекал Чубаровцев в пренебрежении новой советской моралью. Вам, наверное, обвиняла молодого подсудимого, больше нравится заграничная буржуазная мораль. Я никогда не был за границей, справедливо возражал насильник. Вы можете её знать по заграничным газетам, настаивал председатель. Я и советских-то не читаю. Отрезал Чубарович. Все благородные качества нового советского человека объясняются уже в 1926 году советской моралью. Все отрицательны пережитки проклятого прошлого и растлённым влиянием Запада. К расложению семьи способствовала политика партии по отношению к детям. Азбука коммунизма Бухарина, популярнейший учебник нового человека в 20-е годы, гласила: Ребёнок принадлежит обществу, к которому он родился, а не своим родителям. Видный юрист, один из создателей Кодекса о семье и браке, выражает это ещё более чётко. Необходимость заменить семью коммунистической партией. 30 сентября 1918 года, почти одновременно с Кодексом о семье, ЦИК утверждает Положение о единой трудовой школе СССР. Школа революционизируется. Из неё изгоняются всё устаревшее парты, уроки, задания на дом, учебники, отметки, экзамены. Отменяется плата за обучение. Обучение становится совместным. При разработке модели новой советской школы используются наиболее передовые педагогические идеи русских педагогов, прежде всего Константина Венцеля, и западных, прежде всего американского философа Дьюи. Новая советская школа свободная и самоуправляемая. Управление передаётся школьному коллективу. В состав которого входят ученики и все школьные работники, от учителя до сторожа. Впрочем, само слово учитель было отброшено. Его заменяет школьный работник шкраб. В период гражданской войны государство не имело возможности осуществлять утопические планы по строинию новой школы. В конце 1923 года утверждается новая схема организации школы, которая теперь ориентируется на подготовку квалифицированных специалистов Имея классовое марксистское мировоззрение в первый утопический период было достигнуто одно столкновение с сопротивлением учителей против политизации школы. Мы говорим, заявил Ленин, наше дело в области школьной есть также борьба за свержение буржуазии. Мы открыто заявляем, что школа вне жизни, вне политики есть ложь. Главный лозунг второго периода в истории советской школы: без коммунизма нам не нужна грамотность. Поэтому коммунизм вводился даже в арифметику. В качестве примера на вычитание ученикам давали задачу: в стане парижского пролетариата с захватом власти произошло 18 марта 1871 года, а пала парижская коммуна 22 мая того же года. Как долго она существовала? Политизация обучения помогала использованию новых методов комплексного проектного В СССР Говорится в малой советской энциклопедии, впервые в истории школа ставит одной из своих задач борьбу с религией, становится школой антирелигиозной. Новая школа открыто заявила, что обучение является классовой привилегией. В статье 26 Устава Единой трудовой школы, утверждённого в 1923 году, говорилось: "Доступ в Единую трудовую школу первой и второй ступени открыт для всех детей школьного возраста от 8 до 17 лет". В случае, когда развитие школьной сети не позволяет принять в школу всех детей, преимущество при приеме отдается детям трудящихся. Дети при поступлении в школу должны знать свое социальное происхождение. Из первых дней обучения узнают, что люди делятся на высшую категорию трудящихся и низшую нетрудящихся. Классовая школа ставила своей задачей воспитание интернационалистов. Шульгин – это не только. Один из влиятельнейших педагогов марксистов сформулировал цели школы. Мы не призваны воспитать русского ребёнка, ребёнка русского государства, а гражданина мира, интернационалиста, ребёнка, который полностью понимает интересы рабочего класса и способен трудиться за мировую революцию. Мы воспитываем нашего ребёнка не для защиты родины, а для всемирных идеалов. Воспитание в духе всемирных идеалов выражалось прежде всего в борьбе с национальными корнями. Мы поняли чуть-чуть поздно, самокритично признавался Покровский на первой конференции историков марксистов, что термин русская история есть термин контрреволюционный. В школе преподаётся история революционного движения, гражданская история отменяется. Начинается манипуляция памятью. Ведётся одновременно борьба и с русской классической литературой. Термины русская литература, история русской литературы не лишены ещё прав гражданства в учебных школьных программах. Методических пособий и учебников возмущается пролетарский критик. Многие классические писатели изымаются из программы совершенно. Другие изучаются в специальном соусе. Так, например, произведения Пушкина, Грибоедова и Лермонтова анализировались как образец литературного стиля русской аристократии эпохи нарастания торгово-промышленного капитализма. Театральный цензор и театральный критик в одном лице Литовский одобрительно отзывался о постановке МХАТ-1 и сценировке романа Толстого «Воскресенье». Раскольников сделал все, чтобы выхолостить из пьесы всю реакционность толстовских философских концепций. И если, несмотря на остроту социальных ударений, найденную автором переделки, ему все же не удалось полностью вытравить толстовский дух, то причина в порочности самого материала. Раскольников со своей стороны сделал все, что мог, улучшая Толстого. Одним из наиболее трагических последствий военных и революционных лет была беспризорность. Сотни тысяч беспризорных детей, потерявших родителей во время бегства из фронтовых зон, в гражданскую войну фронтом была вся страна, в результате военных действий становятся миллионами беспризорных во время голода 1921 года. По официальным данным, в 1922 году в Советской Республике насчитывалось 7 миллионов беспризорных детей, Разрушение семьи вело к увеличению числа беспризорных детей. Крупская признавала в 1925 году. Я сама раньше писала о том, что беспризорность – наследие войны и разрухи, но понаблюдав беспризорных, вижу, что надо перестать так говорить, то надо сказать, что корни беспризорности не только в прошлом, но и в настоящем. В 1921 году в разгар голода ликвидируется беспризорность работавшая с 1918 года, общественная организация «Лига спасения детей». В нее входили беспартийные общественные деятели, бывшие члены Кадетской партии, СССР и меньшевики. Народный комиссариат просвещения требует ликвидации «Лиги спасения детей», ибо не может позволить спасать и воспитывать пролетарских детей представителям буржуазии. Организуется комиссия по улучшению жизни детей, руководству которой вручается председателю ВЧК Дзержинскому заводу о детях переходят надёжные руки органов. Через 2 месяца после революции принимается закон, по которому все дела по обвинению детей и подростков до 17 лет передаются из ведения обычных судов на рассмотрение спецкомиссии по делам несовершеннолетних, ставивших себе чисто педагогические и медицинские цели. Несовершеннолетних запрещается называть преступниками, они правонарушители. В 1920 году новый декрет разрешает спецкомиссиям передавать дела несовершеннолетних старше 14 лет в суд. Острая карательная политика становится одной из форм борьбы с беспризорностью. Беспризорников сажают в тюрьмы, помещают в концлагеря. Вторая форма помещение беспризорников в детские дома или в один из его видов трудовую и ремесленную Звеленченскую колонию. Среди педагогов-коммунистов широкое распространение получает теория гласнёшь, что именно беспризорники, дети без родителей, без семьи могут стать великолепным материалом для выращивания нового советского человека. Многие из детских домов и колоний переходят в ведение ГПУ. Наконец, третья форма борьбы с беспризорностью оставление их судьбе. Нарушители порядка судили. Для кого находилось место в детских домах, помещали туда на перевоспитание, остальных оставляли на улице. К концу 20-х годов постановление экономики страны о улучшении материального положения граждан ведёт к сокращению числа беспризорных. Сталинская революция выбросит в 1930 году на улицу новые миллионы детей, потерявших родителей. В числе главных задач, которые ставит себе советское правительство, была ликвидация безграмотности. В 1855 году в России было 93% неграмотных. В 1897-м примерно 77%. Американский ученый Дэниел Лернер доказал на материалах 22 стран наличие тесной связи между уровнем грамотности и урбанизации. В середине XIX века в России было только два города с населением более 100 тысяч. В начале XX века, когда Россия выходит по темпу промышленного развития на одно из первых мест в Европе, процент грамотных начинает быстро расти. В 1908 году правительство принимает закон о в обязательном всеобщем начальном образовании. Рост уровня грамотности не ставится однако в заслугу царскому правительству. Сразу же после Октябрьской революции наряду с военным фронтом против врагов, экономическим фронтом против разрухи, открывается фронт борьбы с безграмотностью. Подвигается лозунг ликвидация безграмотности. Используется слово решительное, жёсткое, из военного или полицейского словаря. Задача состояла не только в том, чтобы научить неграмотных читать и писать, сколько в том, чтобы научить их через грамотность правильно думать. Неграмотный человек четко излагает проблему Ленин, стоит вне политики и поэтому должен выучить алфавит. Без этого не может быть политики. Не менее ясно выражается педагог-коммунист Шульгин. Нужно ли бороться с безграмотностью? «Да!» отвечал Ленин. Но в первую очередь с политической безграмотностью. В букваре, выпущенном в годы гражданской войны для обучения неграмотных, первые 13 страниц знакомили с буквами, на 14-й шёл рассказ о кулаках, буржуях и проклятом царском режиме. Идеолог пролетарской культуры Богданов считал, что ликвидация безграмотности и образование народа будет происходить стихийным путём, внутренне саморегулируясь. Прямо противоположных взглядов придерживался Ленин. Декрет СНК о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР, подписанный 26 декабря 1919 года Лениным, гласил в преамбуле: "В целях предоставления всему населению республики возможности сознательного участия в политической жизни страны, СНК постановил: всё население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать или писать, обязано обучаться грамоте. Для неграмотных рабочих день сокращался на 2 часа. «Сохранением зарплаты. Но, указывалось в восьмом параграфе, уклоняющихся от установленных этим декретом повинностей, привлекаются к уголовной ответственности. Обучение грамоте становилось обязанностью, долгом, налогом, которого требовало государство. Отказ от выполнения этой обязанности становился преступлением. В 1926 году, когда была проведена первая при советской власти перепись населения «Институт». выяснилось, что ликвидировали безграмотность 5 млн человек. Это значило, что темпы обучения населения страны грамоте после революции, несмотря на пропагандистский шум и грозный декрет, оставались примерно такими же, как и до революции. Темпы эти значительно ускорятся в начале 30-х годов, но это будет связано с интенсивной индустриализацией и урбанизацией. 5 млн научившихся читать и писать не были главным достижением шумной кампании по борьбе с безграмотностью. Важно было то, что внедрялось убеждение во всех областях жизни лучшие средства сила. Внедрялось убеждение, что без принуждения государство граждане даже для себя ничего не сделают. Исследовательно, за всё нужно быть благодарным государству. По вопросу революционных преобразований в области семейного права завершает новый кодекс о семье и браке, принятый в 1926 году. Одинаково законным считается по новому кодексу и зарегистрированный, и незарегистрированный брак. Заявление о прекращении брака мог делать один из членов семьи, муж или жена, даже не уведомляя другого. Заявление о разводе можно было делать в письменном виде. Достаточно было послать открытку в ЗАГС. «Три рубля стоит сейчас развод», – писал в правде Кольцов. «И больше никаких ни формальностей, ни бумаг, ни вызова, ни даже предварительного осведомления человека, с которым разводишься. Иногда даже на журнал подписаться труднее». За 3 рубля почему не баловаться? Новый кодекс должен был окончательно разрушить семью, нанести ей смертельный удар, разорвать общественные связи, которые начали восстанавливаться в условиях НЭПа. Борьба с интеллигенцией, разрушение семьи, разрушение морали должны были очистить место для строительства нового общества. Государство, не чувствуя себя ещё достаточно сильным, стремится порвать все связи между людьми, чтобы человек оставался один на один с государством. Родительский авторитет нет его, констатирует старый большевик Лепёшинский. Авторитет религии нет его, традиций нет их. Моральные чувства, но старая мораль умерла, а новая ещё не родилась. Утверждения Лепёшинского в середине 20-х годов выражали пожелания большевика и не отражали всю действительность. Деревня, а подавляющая часть населения жила в деревне, оставалась оплотом старых авторитетов, старой морали. Литература этого времени показывает, что новая мораль, прежде всего в форме свободной любви, проникает в деревню через комсомольские ячейки. Их влияние, однако, остается в этот период незначительным. Не умерла религия, хотя идет ожесточенная борьба с ней. Разрушаются церкви, арестовываются священники, нарастает антирелигиозная пропаганда. С 1922 года в 1922 году Работает издательство «Атеист». С 1923 года публикуется, выходящая раз в пять дней, газета «Атеист» и ежемесячный журнал «Безбожник у станка», публикующий карикатуры, напоминающие своей грубостью антисемитские карикатуры гитлеровских изданий. 7 февраля 1925 года Емельян Ярославский, руководитель антилегиозной пропаганды в стране, основывает Союз воинствующих безбожников. Союз выпускает массовый журнал «Безбожник». Безбожник, рассчитанный на пропагандистов. Борьба с православной церковью облегчалась благодаря сохранившемуся в ней расколу и неурядицам в верхах патриаршей церкви. В декабре 1926 года был арестован заместитель патриаршего местолюбителя Петропатрий Сергей. Сосланы другие епископы. Освобождённый в марте 1927 года митрополит Сергей получает разрешение на продолжение деятельности. И в июле публикуют декларацию, которая, по словам историка, превращает церковь в активного союзника советского правительства. Большинство клириков и верных, продолжает историк, поняли, что этот гнев был необходим для спасения церкви от смерти. Епископы, сосланные на ссылки, не отвергая принцип декларации, призвали сохранить единство церкви, несмотря на духовно-нравственную катастрофу русской церкви. Религия продолжала оставаться преградой на пути к разрушению общества к созданию нового человека. Религия продолжает оставаться традиционной моделью существования, которая рядом с новой моделью человека позволяет делать сравнения, выбирать. Но партия не складывает оружие. Подавили ли мы реакционное духовенство? спрашивает товарищ Сталин в 1927 году. И отвечает: "Да, подавили. Беда только в том, что оно не вполне ещё ликвидировано". Антирелигиозная пропаганда является тем средством, которое должно довести до конца дело ликвидации реакционного духовенства. Сталин объясняет положение американской рабочей делегации, но не добавляет, что кроме пропаганды дело ликвидации ускорялось активным вмешательством органов